«Спасти рядового Райна», 1998 год. Фильм «Спасти рядового Райна» стал данью моему отцу. Он принадлежит ему на все 100%. Получив Оскар, я сказал, «Папа, это для тебя, это твое». Много лет назад я пообещал, что однажды сниму для него фильм про Вторую мировую войну. Стивен Спилберг. К этому моменту у меня уже несколько десятилетий был агент. Но он впервые принес сценарий, по которому я в итоге срежиссировал фильм. Смеется Спилберг. Он давно хотел снять боевика Второй мировой. Читал книги, рассказы, сценарии. Но именно сценарий Роберта Родата. несмотря на ряд недостатков в первоначальном варианте, почти идеально соответствовал задумке Спилберга. Прочитав сценарий, я сказал «Вот оно». Так случилось, что в то же время сценарий отправили Тому Хэнксу. Я прочел сценарий, он прочел сценарий, А потом мы поговорили по телефону и решили, давай сделаем это вместе. И однажды это произошло. Мне никогда еще не доводилось получать такое удовольствие от работы с актером. Могу с уверенностью сказать, что я вообще никогда не получал такого удовольствия от работы. Стивен Спилберг Фильм сняли за несколько месяцев, и с точки зрения Спилберга это было не самое трудное время. Разумеется, съемки выматывали физически. но не эмоционально. Напротив, он понял, что наслаждается работой. Отчасти потому, что фильм должен был стать осознанной данью поколению, которому принадлежал его отец. Величайшему поколению. Как назвал его Том Брукау. Сам Арнольд Спилберг цеплялся к каждому пустяку. Стив, ворчал Спилберг-старший, – «ты рассказываешь не обо мне». «Как же 490-я эскадрилья?» «Как же все те, кто перелетел через горы, пилотируя бомбардировщики? Как же мои друзья-летчики, пропавшие без вести?» На что Стивен отвечал, «Папа, ты прав. Я рассказал не об этом, но фильм все равно посвящается твоему поколению». Меня подстегивало желание поведать историю, посвященную моему отцу. По сути, это была очень простая история. Как и на любой войне, в годы Второй мировой некоторым семьям пришлось отпустить на фронт всех сыновей. Иногда четверых, а то и пятерых. Так случилось и с братьями Салливанами. И с братьями Ниландами. При этом увеличивалась вероятность, что все они погибнут в бою. Что, собственно, и произошло с Салливанами. В фильме Хэнкс в роли капитана Миллера возглавляет отряд из девяти бойцов. Их задача – найти единственного выжившего из семьи Райанов и доставить его в безопасное место. Это была приоритетная задача. Вопросом заинтересовался сам командующий генерал Джордж Маршал. Он даже зачитывает вдохновляющее письмо Аврама Линкольна, столкнувшегося в годы Гражданской войны с аналогичной проблемой, связанной с солдатом по фамилии Бигсби. Миссия не кажется особенно сложной, по крайней мере, поначалу. Бойцам даже удается повеселиться. Ведь на краткий миг они действуют самостоятельно, не подчиняясь приказам вышестоящих. При этом успех фильма полностью зависит от аутентичности боевых сцен, особенно от того, как представлен день высадки десанта союзников на пляже в Нормандии, с которого все начинается, и финальной перестрелки, которой на самом деле никогда не было. И кроме этого, от игры Хэнкса. «Думаю, большинству родителей хотелось бы, чтобы их мальчишки, повзрослев, стали такими, как Том Хэнкс», рассуждает Спилберг. «Полагаю, к этому негласно стремится вся Америка, а может и весь мир». По мнению Спилберга, Если и есть актер, который может сравниться с Томом, это разве что Джимми Стюарт. В исполнении Хэнкса капитан Миллер – сильный, но простой человек, прекрасный лидер, которому не чуждо сострадание. Кроме того, у него есть свои тайны, и самая простая из них – кем он был до войны, как впоследствии выясняется, школьным учителем. Но главное в капитане Миллере то, что в аду, которым стала война, ему так же страшно, как и всем остальным. И он все равно не отступает. Его игра – гимн чувству долга американцев, но чувству долга без очевидного героизма. Условия, в которых приходится действовать Миллеру, задаются в первые 25 минут фильма. Июнь 1944. День высадки десантных войск в Нормандии. Думаю, это самая грандиозная военная сцена в истории кинематографа. Посоперничать с ней может разве что сражение в финале картины, о котором будет сказано чуть позже. Она источает столько страха и ужаса, что мгновенно и бесспорно опровергает мнение, будто Спилберг по сути своей сентименталист. «Я хотел, чтобы зрители ощутили то же, что зеленые рекруты, только сошедшие из десантных катеров и никогда не видевшие настоящего сражения, которого 95% из них так и не увидели. Там творился настоящий хаос, и я пытался воссоздать его на экране». Стивен Спилберг Впрочем, формально эта сцена для него не характерна. «Я снял всю сцену как поток сознания. Не было ни раскадровки, ни предварительной визуализации. Вся она целиком существовала только здесь». Стучит пальцем по голове. А исходил я из всего прочитанного о том, каково было выжить в тот день в секторе Док Грин на Амаха-Бич. Вот только Спилберг не предполагал, что на съемки уйдет 24 дня. Люди подходили к нему и спрашивали, что делать дальше, а он не мог ответить. «Я тогда дошел только до пирса». А как быть с Вервилем? еще не придумал. Все придумывалось на ходу. И пусть мы работали в очень безопасных, продуманных и контролируемых условиях, импровизация остается импровизацией. Я не знал, что произойдет потом. Так что все было как в настоящем сражении. После настолько ошеломляющей сцены, которая, к слову, вызвала тот же вопрос, что и первые минуты в поисках утраченного ковчега. Сможет ли дальше фильм выдержать заданную планку? Действие сосредотачивается на поисках рядового Райна. Комедия, трагедия, ложные наводки – все те же элементы, которые встречаются во всех фильмах о небольших военных отрядах, снятых после 1920-х годов. Особенно впечатляет, как капитан Миллер раскрывается перед сержантом Хорватом, персонажем Тома Сайзмара. По словам Спилберга, для Миллера Хорват стал тем же, кем Ицхак Штерн для Оскара Шиндлера – наставником. «Хорошим слушателем, человеком, которому можно довериться. Ему можно рассказать о своих терзаниях, о том, что трупам нет числа, о письмах домой, о том, как он собирает жетоны погибших. Ему нужно с кем-то поговорить», — поясняет Спилберг. Иначе загадочность, важная черта Миллера, проявится слишком сильно, и он уже не будет вызывать симпатию. Остальные участники небольшого отряда Миллера — типичные герои фильма о Второй мировой. Еврей, итальянец и так далее. Это было сознательным решением. Нельзя посмотреть столько картин про Вторую мировую, сколько посмотрел я. И ничего из них не взять для спасти рядового Райна. Такие детали с незапамятных времен содержатся в самой ДНК голливудских фильмов о войне. И нельзя не считаться с ними. Так что лента Спилберга становится еще и своего рода отсылкой к законам жанра. И на мой взгляд, едва ли это можно считать недостатком. Поступить иначе – значит пойти на наперекор псевдоистории. А ведь именно она является источником многочисленных достоинств этой работы. Пытаясь воссоздать наше общее прошлое, мы попадаем в ловушку истории, даже если это всего лишь история одного фильма. История оказывается под вопросом, если мы сравниваем боевые сцены в начале и в конце фильма. День высадки десантных войск в Нормандии имеет преимущество в том смысле, что это вымышленный рассказ об одном из величайших вооруженных столкновений в истории Америки. вы не можете уклониться от него. И Спилберг этого, конечно же, не делает. Это событие колоссального масштаба. И что, возможно, более важно, оно решает понятную проблему. Войска должны защитить плацдарм высадки либо отступить обратно к морю и принять поражение. Я считаю, что каждая страна должна говорить о своей истории. У британцев определенно есть несколько великолепных сюжетов, о второй – мировой. Как по мне, наша обязанность – Рассказать обо всем, что нам известно, о том, кто мы. Но мы рассчитываем, что за нас об этом расскажет кто-то другой. Стивен Спилберг Проблемы вымышленного сражения в городке под названием Рамель в конце фильма куда сложнее, да и сам конфликт неоднозначен по своей природе. Перед нами разворачивается рукопашная битва, не имеющая четкого плана. До самого конца мы не понимаем, кто побеждает, а кто проигрывает. Однако Спилберг отмечает важность этой сцены в развитии сюжета. В первом сражении вы не знали, кем были солдаты. Все солдаты, кроме Тома Хэнкса, остались безымянными. Два часа спустя ситуация кардинально меняется. Теперь зритель увлечен происходящим и душой болеет за солдат. Сражение становится личным и эмоциональным для аудитории. Теперь зрителя не может не волновать судьба этих людей. Они ему не безразличны. Возможно, он даже успел полюбить этих героев. Особенно, разумеется, капитана Миллера. Его миссия успешно выполнена. Рядового Райна Мэтт Дэймон, удалось найти, и он, разумеется, не желает бросать своих товарищей. Но Миллер смертельно ранен, и перед смертью, лежа на земле возле Райана, он тихо произносит «Будь достоин этого». Это его последние слова, но лучше и не скажешь. Тем самым он напоминает, что несколько человек рисковали, а некоторые потеряли. Своими жизнями, пытаясь найти его, и теперь он просто обязан остаться в живых. И не просто жить. Райан должен прожить хорошую жизнь. В фильме не говорится, удалось ему это или нет. Но хочется верить, что да. Не обязательно гнаться за величием, почестями, одобрением общества. Достаточно, чтобы жизнь капитана Миллера не была отдана напрасно. Завершив фильм, Спилберг не возлагал на него особых надежд. По его мнению, картина была слишком жестока, чтобы стать популярной. Он полагал, что благодаря Хэнксу она прилично соберет в прокате в первые выходные. Хотя самого Спилберга мало волновал коммерческий успех. С ним были солидарны Януш Каминский, монтажёр Майкл Кан и многие актеры. Они считали, что сделали нечто важное. Думаю, задача фильма была рассказать зрителям о том, через что на самом деле прошли солдаты в адском пламени сражений. Именно этого я и хотел – снять максимально жестокое и грубое кино, чтобы, проживая вместе с героями эту историю, зритель каждое мгновение ощущал тяжесть армейских ботинок. Отсмотрев черновой монтаж, Спилберг понял, что достиг цели. Это мой самый суровый фильм, в нем много сцен насилия, разорванные и изломанные тела, из которых вроде как вытекает душа. И все же его неотступно преследовала ужасная мысль, Однажды на съемках я повернулся к Тому Хэнксу и сказал, «Знаешь, я чувствую вину за то, что так наслаждаюсь процессом, работая над этой картиной». В фильме есть кадр, который, на мой взгляд, является символом полученного им удовольствия. Нескольких немецких солдат захватывают и уводят в тыл. Еврей из отряда Миллера бегает среди них, размахивая своими жетонами, на которых, разумеется, указана его религиозная принадлежность. Он победоносно кричит в лицо озадаченным пленникам, Я еврей! Я еврей! В некотором смысле, это комичная сцена, и, пожалуй, невозможная, но она очень сильная. Пожалуй, есть еще один, более значимый момент, объясняющий удовольствие, полученное Спилбергом от работы над этим фильмом. В определенной степени режиссеры масштабных боевиков знают, все, что вызывает такой ужас на экране, В конечном счете лишь трюк, так что порой они по-детски радуются тому, как им дается обвести нас вокруг пальца. Спилберг признает, что подумывал о военных фильмах еще, когда был ребенком и жил в провинции, так что теперь он наслаждается мастерством своих проделок, весьма далеких от невинных представлений детства. Он допускает, что, возможно, отчасти причина в этом, но это не объясняет в полной мере его оживление. По мнению Спилберга. Лучше всего такое состояние объясняет сцена из фильма «Лоуренс Аравийский», которым он бесконечно восхищается. Лоуренс стоит в комнате, отчитываясь перед генералом Алленби об одном из приключений. «Есть кое-что ещё», еще, говорит он. «Что же?» — спрашивает Алленби. «Тут мы видим, что Лоуренса колотит». «Я застрелил человека», — признаётся он. «Для бывалого солдата это пустяк». «Вам пришлось. Вы выполняли свой долг». «Да, но тут кое-что другое». «Что же? Я наслаждался этим». Но удовольствие Спилберга сосуществовалось с тем, что поставлено на карту, с той идеей, которую он хотел донести. Фильм «Спасти рядового Райна" отличный, но в итоге мучительный, ведь весь маленький отряд Миллера состоит из славных американских парней. Если в ленте и есть вымысел, То в том, что среди этих парней нет ни единой паршивой овцы. Вот только мы вполне готовы принять этот вымысел. На самом деле он нам нужен, если мы вообще хотим сохранить веру в необходимость вооруженных сил. Особенно в век жутких и неоправданных войн. А так мы смотрим на экран, и нам кажется, что однажды вновь придет время добродетелей, изображенных Спилбергом. К слову, как считает Спилберг, добродетели эти очень просты, почти стереотипны. Например, когда общаешься с ветеранами, они говорят, «Оглядываясь на те события, я могу сказать, что сражался на войне, чтобы спасти демократию Запада. Но в разгар сражения я бился, чтобы спасти своих друзей, тех, кто был в одном окопе со мной». Эта мысль очень точно резюмирует все, к чему мы приходим сегодня, говоря о войне. Чтобы освежить ее в памяти, придать ей больше веса, необходима абсолютная убежденность и минимум пустых слов. Та самая, которую Спилберг привнёс в свой фильм. Тоже можно сказать еще об одном его наблюдении. Когда сегодня мы сталкиваемся с войной, я имею в виду, когда видим ее по телевизору, убитые и раненые нас не интересуют. У нас нет возможности узнать их. Снимая «Спасти рядового Райна», я хотел удостовериться, что мы познакомимся с каждым солдатом, с которым потом придется проститься. С теми, кто совершил величайшее самопожертвование – чтобы мы понимали, чего лишился каждый из них. Чтобы их смерть навечно осталась раной в наших сердцах. Другой режиссер воплотил бы эту идею куда менее изящно. Запомните раз и навсегда. При всей четкости и техничности навыков Стивен Спилберг по сути своей – простой человек. Для него мораль за неимением лучшего слова, возможность чем-то поделиться со зрителями. А в случае с картиной «Спасти рядового Райна» помочь им преодолеть сомнения в духе «Да это просто очередное кино про войну». После премьеры было много споров о кадрах, которыми Спилберг начинает и завершает фильм. В обеих сценах мы видим, как пожилой ветеран Второй мировой ищет могилу на американском воинском кладбище в Нормандии. Как только начинается основное действие, будет легко догадаться, что перед нами рядовой Райан, которого до неузнаваемости состарили с помощью грима, А ищет он могилу капитана Миллера. С точки зрения истории Вторая мировая война кажется понятной. Вот черная, вот белая. Внутри войны внутри сражения царит хаос. В голове каждого солдата царят хаос и противоречия. Когда мы смотрим на события тех лет с точки зрения истории, мы можем сказать. Да, Вторая мировая война четко отделила друг от друга хорошее и плохое. Но в разгар битвы проблемы никогда не бывает такой очевидной. Для солдат, сражающихся на войне, все не так однозначно. Стивен Спилберг Кинокритики в штыки воспринимали проявление сентиментализма, хотя в большинстве случаев легко могли купиться на самую отвратительную голливудскую банальщину. А потом сочли эти сцены излишними и назвали их предающими главные принципы фильма. Как это произошло с девочкой в красном пальто из списка Шиндлера, Спилберг их проигнорировал. Если бы мне пришлось снять фильм заново, я бы поступил так же. Ведь я снял его для ветеранов. Кстати, им как раз очень понравилась эта закольцованность, потому что она переносит фильм в современность. Это же замечательно. Старик идет на американское воинское кладбище в Нормандии и навещает могилу, чтобы почтить заслуги моего отца. Заслуги всех отцов величайшего поколения. Как по мне, вряд ли спасти рядового Райна смог бы существовать без этих сцен». Честно говоря, тут я солидарен со Спилбергом. Я дважды был на этом кладбище. Оно всегда необъяснимым образом трогает меня. В моменты чрезвычайной сентиментальности оно появляется в наших фильмах и романах. Хотя, если задуматься, сентиментального тут мало. Так или иначе, большинство зрителей клюнули на сцены с кладбищем и восприняли их спокойно. А может, они и вовсе не обратили на эти кадры особого внимания. Ведь лента может похвастать множеством других достоинств. Вопреки ожиданиям Спилберга, кассовые сборы были огромными. Кроме того, картина была отмечена несколькими наградами. Уже много лет никто не снимал военных фильмов, которые с такой поразительной точностью соответствовали бы законам жанра. При том, что создатели не изменили благородному намерению не останавливаться на сценах пальбы, а донести стоящую мысль рассказать не о великих целях, но о людях, которым пришлось пойти на войну, и либо найти в ней нечто ценное для себя. либо сдаться цинизму, а то и хуже. Если это не лучшее творение Спилберга, то одно из них точно. Эта картина противостоит самым избитым стереотипам кинематографа. Но та страсть и ярость, с которой Спилберг бросает им вызов, убеждает нас, хотя бы на время, пока идет фильм, в способности и возможности обычных людей обрести благодать среди тяжелейших испытаний. Спилберг упоминает, как быстро исчезает поколение тех, кому посвящен спасти рядового Райна. Так что в конечном счете идея проста. Поймите, что эти люди сохранят картины произошедшего в своей памяти на всю жизнь. Мы-то просто идем покупаем фильм или берем в прокате. Но им предстоит жить с этими воспоминаниями до конца своих дней.